Глава двадцать За стеной. Оставшиеся дни мы провели в подготовке к рейду, хотя возможностей было не особо много. Поумба выехать за периметр, потренироваться, пострелять по движущимся мишеням, отработайте взаимодействие в тройке но как говорится имеем то что имеем поэтому веселили всю общагу своими тренировками по зачистке помещений участни перекрывать друг другу сектора обстрела а еще много ели и спали нужно было набираться сил неизвестно как оно там все пойдет так что пусть организм отдыхает чтобы потом легче переносил нагрузки Кролика у Якута купили. Мало ли, вдруг реальная жизнь спасет. Да только жил он у салаги, и, конечно же, Маша к нему привязалась, так что пришлось брать еще одного и держать уже у себя. Ниточка с ключом от станции никуда не привела. Выяснилось, что раньше среди рейдеров про нее ходили слухи, но те, кто туда хаживал, уже давно все погибли. Вариант купить открывашку для тарелки отпадал, но зато у нас в команде был невидимка, поэтому мы наглым образом выкрали образец из свечдоков. Будильника в день экспедиции поставили на 4.30 утра, так как в 6.45 уже должны были покинуть территорию города. Мы быстро умылись и позавтракали, спустились, где подобрали салагу и попрощались с Машей. На первом этаже тот же ритуал провели с Кузьмичом. Комендант пожал нам всем руки и пожелал удачи. С таксистом договорились заранее, и он уже ждал нас. Я с Воронцовым вышел через черный ход, а салага заскочил с основного. Сонный город только-только начал оживать. Люди ежились, сгорбив плечи и спрятав подбородки в и курток, плелись по своим делам. Мы проехали по поперечной прямиком к Рублевке. На крыльце института дворник с метлой гнался за туретом, пока не отогнал его до самой обочины. Безумец проводил машину взглядом и что-то крикнул вслед. Казалось, он смотрел мне прямо в глаза через тонированные стекла машины. «Что он крикнул?» – спросил я. «Чувак?» – предположил таксист. «Мертвяк!» – откликнулся Воронцов. «Мерзляк!» – уверенно заявил Салага. «А ведь я привык к этому городу. Пусть видел пока только малую его часть и не жевал в самых трущобах. Пусть еще совсем не знаю, что такое эта цитадель на самом деле, но я еще вернусь и обязательно узнаю». Несмотря на все то дерьмо, которое случилось со мной, мне очень не хотелось покидать это место. Я все-таки обрел здесь дом и друзей. У меня есть женщина, в которую я по уши влюблен. Машина остановилась, вырвав из плена раздумий. Мы вышли и забрали рюкзаки. Всю территорию ограждал двухметровый кирпичный забор. Ворота на проходной были из расписного черного металла. Я подошел к ним и постучал, привлекая внимание охраны в темной форме. Здоровенный детина с Ксюхой на груди, не торопясь и в развалочку подошел. Но вперил он в меня взгляд маленьких злобных глаз из-под массивных надбровных дуг. Баранки гну, буркнул я. Фарт меня звать, предупредить должны были. Охранник доложил по рации, затем проверил наши документы и открыл ворота пропуская внутрь. «Здесь стойте», сказал он, «сейчас за вами заедут». Через пять минут подъехал черный внедорожник неизвестной мне модели, но смахивающий на китайскую реплику знаменитого «Раптора». Мы загрузились внутрь и покатили по поселку, залипнув на вид из окна. Молчаливый водитель улыбился, глядя на нашу реакцию. «Рублевка» была словно другим миром, и больше всего напоминала пригород какого-нибудь благополучного американского городка. Очищенные от снегоулочки тротуары, коттеджи с большими участками, верандами и мангалами, а иногда еще и солнечными панелями на крышах, кирпичные особняки, похожие на замки, дорогие авто. «Вот ведь буржуи!» – поразился Воронцов. «И не говори!» – поддакнул я. Ближе к стене домики становились помельче. По бокам от самого выезда стояли два вытянутых административных корпуса. Четыре машины тарахтили движками. Головным стоял БТР. А одна из них была совсем уж необычного вида. На небольшой гусеничной платформе стояла зенитная установка. «Это что за хрень?» – спросил Воронцов, вытаскивая рюкзаки. «На гусянку от Бука похоже, только без башни». Мы выгрозились. Я обошел по кругу странное творение неизвестных мастеров. «Ну точно, Буковская машинка». «Это же от третьего», – обратился я к матерящемуся мехводу, похлопав ладошкой по железному корпусу. «От него недовольно буркнул водитель, похожий на грузина. Приходилось сталкиваться?» – спросил он в свою очередь, залезая внутрь. Не то слово, что тоже ломается, не выезжая с ангара. «Угу, дерьмо на гусеницах. Я заулыбался, прямо как кусочек старой жизни увидел. Заглянул внутрь. Всю аппаратуру, кроме навигационной, демонтировали, оставили лишь два кресла для расчета зенитки, а изнутри корпус усилили листами брони. Наверх к зеушке вела лесенка. А нахрен она вам такая нужна? «Да тут особо выбирать не приходится. Любое дерьмо тащат, если оно на гусеницах. Что дали, на том мы ездим». Он защелкал тумблерами, выставляя их в исходное положение. «Будь другом, посмотри, закрыт или нет аккумуляторный отсек». Я подошел к люку и увидел, что замки в открытом положении. «Люкач дай», – сказал механу. Он протянул мне люковый ключ, я опустил крышку и немного подправил один из аккумуляторов. Закрыл крышку, провернул замки и вернул люкач. Воронцов меня окликнул и замахал рукой. Он уже закидывал наши пожитки в бронированный кунг Урала. Я попрощался с мехводом, которого звали Болт. Залез в Урал и уселся рядом с Воронцовым поближе к задней двери. Проверил, открывалась дверь без лишних усилий. Вот оно, у меня уже включился режим паранойи. Впрочем, это очень даже хорошо. Так, все, переходим в боевой режим, экипируемся по полной, скомандовал я. Похоже, мое волнение передалось и парням. Они начали увешиваться оружием, подтягивать ремни и проверять содержимое карманов быстрого доступа. Когда с этим закончили, я решил дать парням последние напутствия. Интуиция это весь наш пережитый опыт, плюс уже обработанная, но еще не сформулированная подсознанием информация, поэтому если заметили или почувствовали хоть что-то странное, не бойтесь об этом рассказать. Сразу подавайте сигнал. Мы все разные, и то, что пропустил один, может заметить другой. «Кто здесь фарт?» – заглянул в салон высокий, крепкого телосложения мужик в белой военной форме и с капитанскими погонами. Он был лысый и держал шапку под мышкой. На плече у него болталась двуствольная АР-15. «Я... На, в ТБшке – протянул он мне планшет. Я пробежался глазами по тексту, где подтверждал, что меня проинструктировали и что перехожу под командование к этому самому капитану по имени Камень, черкнул подпись за всех троих и вернул планшет. Через пять минут к нам подсели еще двое бойцов и сам Кэп. Пришлось со всеми перездороваться. Наконец рация на груди камня зашипела, и нам дали сигнал к движению. Машины тронулись с места, колонна остановилась у самых ворот. Выезд внушал уважение. Две массивные обледенелые створки поползли в стороны, открыв коридор метров пять длиной с бойницами в стенах. За ними еще одна дверь ушла вниз, открыв новый проход, за которым уже была ползущая вверх створка. Затем опустился подвесной мост, и транспорт выехал, а у нас начали снимать пломбы с оружия. А я так надеялся, что удастся избежать момента пешего выхода за периметр. Невольно вспомнил все, что знал про СТМ и ощутил на себе все его симптомы. Караульные на воротах смотрели на меня, а я, как идиот, пялился на открывшийся проход и не мог заставить себя сдвинуться с места. Переглянулся с парнями, они чувствовали то же самое, даже сильнее. Если у меня просто было смятение и ступор, то у них явственно читался страх. И Я уже приготовился услышать от одного из них красноречивое «Ну его нахер!». Солдаты уже начали посмеиваться, а требовательно нарыкавший движком урал сдал задом и заехал обратно. Дверца приглашающе распахнулась. Я подбежал, ухватился за протянутую руку и залез внутрь развернулся и помог забраться парням. Мы плюхнулись на сиденье и синхронно выдохнули. На удивление, насмешливых взглядов на себе не поймали. Остальные бойцы тоже были на стороже и напряженно поглядывали в оттаянные ладошками щелочки на покрытых изморозью окнах. Похожий выезд за периметр – стресс для любого. Я последовал примеру бойцов и приложил ладошку к стеклу, открывая пространство для обзора. Висящий справа от основного входа обогреватель еще не успел раскочегарить температуру до нужной отметки. Наконец, Проталина стала диаметром с футбольный мяч, и я уставился на удаляющуюся цитадель. От ее величия у меня даже дух захватило, а шок и восхищение перебили чувство тревоги. С этой стороны она представала совсем в другом свете. Стена полностью покрыта толстым слоем льда, который поблескивал в первых подглядывающих из-за горизонта солнечных лучах. Ледяным великаном она возвышалась над белоснежной пустошью, подавляя все вокруг своей неоспоримой мощью. Мы удалились примерно на полкилометра, и колонна остановилась. «Если вам пристреляться надо, то лучше сделать это сейчас, в безопасной зоне», – сказал Кремень. Мы выскочили и увидели, что несколько бойцов из других машин уже целились, стоящие на разных дистанциях посреди поля стальные черные мишени, изрядно пострадавшие от пуль. Воронцов посмотрел в дальномер. «Пятьдесят, сто, двести, триста, четыреста и пятьсот». «Отлично, тогда за дело». Пристреливались аккуратно, экономя боезапас. Остальные же бойцы полили, не считая патронов. Закончив, снова погрузились в машины. И ехали уже около часа, когда, наконец, тягучая атмосфера общего напряжения рассеялась, Мы начали переговариваться с институтскими наемниками, не забывая при этом поглядывать в окна. И я, конечно, сразу накинулся на капитана, выпытывая у него все про его винтовку. «Слушай, обратился ко мне Камень, а вам боезапас лишний не нужен?» «Он лишним не бывает», – сказал я. «Давай задешево подкинем вам». «А давай», – легко согласился и достал последнюю мелочевку – Даже не глядя, сунул капитану горсть пластика и забрал у него два магазина. Салага столько же принял от одного из бойцов для своей сайги, а вот на Воронцова ничего не нашлось. Еще каждому досталось по одной гранате. «Очень выгодно, знать бы раньше вообще бы ничего не закупали» им то пофиг в отчете напишет что имели контакт с группой зараженных вследствие чего потратили весь бк и все спустя еще несколько часов рация капитана снова зашипела он дал добро на остановку мы выгрузились бойцы тут же рассредоточились занимая позиции а в гнезде на зенитной установке возникли стрелок и наводчик Камень пожелал нам удачи, мы согласовали частоты на случай близкого появления возле цитадели. Капитан вручил нам средства для дальней связи под названием ПША, то есть последний шанс. Устройство представляло из себя небольшой цилиндр с двумя диодами и всего тремя кнопками «вкл-выкл», «принял» и «сос». Как камень объяснил еще в дороге, оно работало на тех же принципах, что и порталы внешников, и посылало не радиоволны, а какие-то более мощные импульсы сквозь пространство, а то и время. За счет этого увеличивалась дальность передачи в среднем от 7 до 15 километров. Я включил прибор и послал сигнал SOS. Диод загорелся красным. Камень принял сигнал сша сменил окрас на зеленый. Проще некуда. Попрощавшись с капитаном, мы отправились в путь по ответвлению от дороги, а колонна снялась с позиции и поехала прямо по своим, только им ведомым задачам, оставив на память о себе вонь выхлопных газов. Мы, не сговариваясь, дослали патроны и поставили оружие на предохранители. Проверили связь и, рассредоточившись, поспешили убраться подальше. Понятно, что сейчас на себя все внимание перетянула колонна, но все же лучше перебдеть. «До леса идем на юг», – скомандовал я. «Нам же в другую сторону», – подал голос Салага. «Угу, только никому об этом больше знать не надо», – сказал я, кивнув вслед неспешно удаляющейся колонне. Вот так вот, пусть привыкают к моей паранойе. Задача на сегодня была одна – добраться до перевалочного пункта на северо-западе, последний оплот спокойствия в нашем путешествии. До леса добежали довольно быстро, запас сил был еще полон, а беспокойство и нежелание находиться на открытой местности подгоняли лучше любой плети стойте сказал салага когда тайга уже надежно укрыла нас в своих объятиях у меня для вас сюрприз он достал из своего дополнительного рюкзака маленький белый дрон подобный мне видеть не доводилось затем выудил планшет и провел диагностику летательного аппарата знакомьтесь это сокол наши глаза и уши представил он свое творение У прибора имелось большое количество подвижных манипуляторов и камер, что позволяло снимать картинку с разных ракурсов. Снизу что-то вроде лап, которые могли сжиматься и разжиматься. К тому же он обладал функцией маскировки, мог спрятаться на еле или зарыться в снег. А самое главное, звука работы пропеллеров почти не слышно. Я над ним работал уже очень давно, а когда с тобой познакомился, то всерьез принялся его улучшать. Последние три дня тестировал, и я думаю, он сильно нам поможет. Выглядит впечатляюще, а батареи насколько хватит? Там стоит молния от внешнего, и на крышке небольшая зарядная полоска, то есть пока он летает, он заряжается от солнечных лучей, но на всякий случай я взял крохотную солнечную батарейку. А ты вояком его предлагал? Нет, даже удивился такому вопросу парень. Я сам-то им еще не пользовался. Короче, если он себя проявит, пойдем грант на него выбивать. Кто о чем, а тебе лишь бы бабок срубить, усмехнулся воронцов. Я пропустил подкол мимо ушей. Колонну сможешь отследить. Вряд ли, у меня передатчик крохотный. В реальном времени следить получится лишь на пару километров, но зато в режиме записи сколько угодно он запоминает маршрут и может летать согласно указаниям. Давай его за вояками пусти, а мы пока направление сменим и капушки двинем. Так и поступили. Повернули на запад, а затем на север. Дрон догнал нас у самой опушки. Колонна ушла по дороге, никуда не сворачивая и никого не высаживая. Это хорошо. «Так, давайте груз тогда перераспределим», – сказал я. Мы с воронцом взяли на себя часть вещей салаги, так как изначально все укладывали без учета дрона. Штуковина, безусловно, полезная, но все же лучше бы он о ней сообщил заранее, так что я его и похвалил, и поругал. Наш маршрут лежал меж скалы холмов, а со временем и вовсе дорога превратилась в один сплошной подъем. Радовало только то, что после него должен начаться спуск. Дрон был у нас за головной дозор и оправдал свое существование в первые же часы, неоднократно предупреждая об опасности. С флангов и тыла группу по-прежнему можно было застать врасплох, но по крайней мере одно направление возможной атаки мы неплохо перекрыли. Ай да салага, ай да молодец. Периодически я сверялся с картой и корректировал наш маршрут, но в целом пока двигались без происшествий, не считая вечных спотыканий на торчащих из снега скальных выступах. Но вскоре и они исчезли, и мы лезли вверх, цепляясь за молодые сосенки. Когда достигли вершины сопки, то разом попадали. Я прильнул к биноклю, воронцов к прицелу, а салага к планшету. Каждой твари по паре, в смысле каждому члену группы, по оптическому прибору. Я наблюдал за ребятами всю дорогу. Держались они неплохо, все же опыт походов по пересеченной местности сказывался «Хотя мы все, конечно, засиделись в стабе, но мышечная память делала свое дело. Вся загвоздка пока была только в выносливость. Но ничего, через пару дней организмы окончательно привыкнут, и преодолеть аналогичный подъем для нас будет плевым делом». «Доски в походное положение», – скомандовал я. Мы отцепили от рюкзаков борды и собрали их. На все про все ушло минут пять. Я иду первым, через минуту салага, воронцов замыкающий, глядите в оба и шлемы наденьте. Попутчики синхронно кивнули. Я перекинул рюкзак на грудь, так проще удерживать баланс. Проверил снаряжение и крепление борда, чуть подтолкнул доску и устремился вниз. Меня снова накрыло это захватывающее чувство полета. Спуск был не крутой, но все равно прекрасный. Из-за пьянящего ощущения скольжения концентрация и бдительность были утеряны, поэтому, когда снег передо мной вдруг взорвался, и из него вынырнула крупная мохнатая тварь, свернуть я не успел. Влетел со всего маху в зараженного и сбил его с ног. Спасла подушка безопасности в виде рюкзака и, конечно, шлем. Борт разлетелся в дребезги, от него на ногах остались только крепления. Я сразу высвободился из лямок рюкзака и вскочил на ноги. Тварь не разорвала меня лишь по той причине, что Воронцов методично вбивал ей в живот пуля за пулей, благо сто метров с винтореза для него не дистанция. Этой выигранной паузы хватило, чтобы снять с плеча винтовку и открыть огонь почти в упор, при этом отступая назад. Тварь пригнулась и, закрыв голову, руками бросилась на меня. Шагов через пять она дернулась, как от удара током, и рухнула мне под ноги, обдав запахом крови и грязной шерсти. В споровом мешке было видно входное отверстие от пули. Вот это снайпер! Воронцов однозначно заслужил от меня проставу. Я не успел понять, что случилось, и адреналиновый отходняк еще вытирал ножки а коврик и лишь готовился зайти в гости. Салага тут же скатился ко мне и уставился на тварь. — Ух ты! Охренеть! Ну и уродина! — скакал он вокруг поверженного чудовища, даже и дулом автомата приоткрыл, чтоб клыки разглядеть. — Детский сад! Ей-богу! «Хорош!» – прервал я парня, – не на прогулке. «Дрона назад поворачивай и вдоль всего спуска его прогони над самой землей. Только не маяч тут!» Салага нырнул за ель, а я вскрыл споровый мешок, не глядя, сыпал в карман его содержимое, затем закидал обломком своей доски тела зараженного и улегся за ним, как за окопом. «Тритон Ворону, как принимаешь?» Раздался в ухе голос Воронцова. У него и в армии такой же радиопозывной был, поэтому тут ничего менять не стали. А вот надо мной пришлось подумать. Потом я все же согласился на Тритона, так как ящерица эта тоже впадает в анабиоз. Салага у нас проходит как студент. Чисто, указание, работаем по плану, ждем, когда птичка доразведает. Принял, конец связи. Вот так. По плану это значит, что Воронцов должен занять самую удобную на вершине позицию и прикрывать нас, пока я не дам команду сняться и двигаться дальше. Тем временем дрон вернулся к нам и прошел его вдоль всего спуска зигзагами, чтобы уж наверняка спровоцировать всех, кто мог еще прятаться. Надо было сразу так сделать. Да только вот умная мысля приходит опосля. Это ошибка... Чуть не стоило мне жизни. Затем я запросил салагу по рации и сказал погонять птичку по округе в поисках разъяренных зараженных. Спустя полчаса он доложил, что кроме пары лотерейщиков, пытающихся слева штурмовать сопку, никого нет. «Студент Тритону!» «Тритон!» – отозвался я. «Вниз давай на доске, там занимай позицию». «Понял!» Кхм. В смысле есть, принял!» И я тяжело вздохнул, еще учить и учить. Салага скатился до самого подножия и там укрылся за одним из множества скальных выступов. Ворон тритону, на связи! Санк передай, идешь последний, принял. Воронцов спустил мне свой борт. Я съехал вниз уже без всяких там наслаждений спуском, а наоборот, держа арку на и объезжая каждую неровность на спуске. У подножия дождались Воронцова. «Вот она снайперская доля, Все своими ногами», – притворно пожаловался он. «Похоже, лимит невезения на сегодня мы исчерпали, или просто аккуратнее стали, но на серьезных зараженных больше не нарывались. Лишь один раз пришлось вступить в схватку со стаей мутировавших волков из четырех особей, но ПП-2000 с глушителем отработали отлично» и мы нейтрализовали тварей без лишнего шума. Благодаря дрону успели добраться до перевалочного пункта засветла. И если б не вышло, вряд ли бы парням удалось уснуть в выглу или ледяной пещере. Они еще только привыкали к атмосфере рейда и, как мне казалось, до конца не осознали, что цитадель осталась далеко позади, а впереди только снега и неизвестность. И я последний раз сверился с картой и припал к биноклю. Глаза меня не обманывали, и в низине впереди виднелась расселена, образованная в результате стыков кластеров. Мне уже доводилось видеть такую и даже пролететь над этой пропастью. Согласно имеющейся у меня информации, оказавшись возле нее, нужно было опознаться по рации, если имелась такая возможность. И я запросил перевалочный пункт на их частоте. «Пункт! Ответьте рейдеру! Прием!» «Да!» – донеслось в ответ. И я даже смутился от такого простецкого ответа. «Запрашиваю разрешение войти! Прием!» «Количество человек и направление в часах от севера!» «Трое на пять часов!» «Выдвигайтесь! Мы прикроем!» Мы с салагой выдвинулись в сторону расщелины. Дрон парень предусмотрительно упаковал в сумку, незачем кому-то его видеть. Воронцов остался на позиции прикрывать нас. Над краем пропасти показалась голова, а затем пулемет, кажется печенек. Еще двое бойцов вылезли и заняли позиции, целясь в разные стороны. Мы ускорили шаг. «Где третий?» – издали крикнул хрипловатый мужик с нетипично бледным для этих мест лицом. Он был маленький и круглолицый. Хитрые бегающие глазки уже пробежались по всему нашему снаряжению. «Прикрывает!» Я вызвал Воронцова по и он пошел следом за нами. Вышедшие для прикрытия бойцы скрылись. Я подошел к краю пропасти и удивленно присвистнул. Расщелина была неглубокая, всего метров десять. Вниз вели выдолбленные во льду ступеньки. Мы дождались нашего снайпера и начали спускаться. Проход был узкий и рюкзаки приходилось нести в руках. Внизу в стене наличествовал тоннель, который вел к толстой бункерной двери, один в один, как в подземелье Сидоровича из известной всем игры. Зашли внутрь, круглолицый закрыл за нами дверь и закрутил засов. Ощущение сложилось, что я попал в вагон поезда, все такое сжатое. Мы миновали еще одну дверь, и я еще больше окреп в своих предчувствиях. По бокам узкого коридора были дверцы, ведущие в купе по четыре человека каждая. Изначально это явно не было поездом, но конструкцию очень ловко и умело переделали под похожую планировку. «Народу сегодня много, падайте где свободно. Если койку будете снимать, то два спарана с человека». Если целое купе, то восемь за все. ужин и ещё с сноса, связь с цитаделью десятка. Если нужны какие товары, подруливайте в дальний угол, там лавка есть. Душ пятера, но вода только пять минут идет. Если что в схроне оставить, пятьдесят рублей день. Девка десятка, хоть за массаж, хоть за подрочить, хоть за анал. Сразу предупреждаю, кто ее отлупасит, ночевать будет на улице. Меня, кстати, сторож зовут. «Да у тебя прям пятизвездочный отель», усмехнулся я. «Меня фермером звать», представился заранее выдуманным именем. «Нам президентский люкс».